Послесловие. Наследие первое. «Красная армия собирается уходить», — докладывают императору. Лебедь метнул кубок в стену шатра. Красное пятно стало сползать вниз. «Пустите! Ну как их? Командиры их! Сюда их одним словом! Эй! Не вздумайте угрожать! Порвут! Пригласить! Вежливо! Для разговора!» И вина мне, и кубков на всех. Бегом, уроды! Ненавижу. Маршевый командующий Лона с петля, представился охотник. Шлем его смят, оттого выглядит нелепо, нагрудника нет. Наплечник только один, одна рука на перевязи. А то сугнетатель хомячков, кивнул зверолют, зачем-то стукнув каблуками один об другой. Ты... Начал второй, повторяя кивок и щелчок каблуками. «Значит, это не случайно». «Не надо», — махнул рукой император, обрывая доклад Финиста. «Пройдите, я тут сам разлил». «Вот, отметьте себе, не только пить будете с императором, но он вам, как ваш слуга, разливает». «Эй, остолопы, там, снаружи! Всех в шей чтобы ни одна сука не слышала!» Трое командиров Красной Звезды пожали плечами, сели. А эти твари моих самых близких убили, сказал император, отпивая из кубка, и помахал командирам смелее. Гости императорского шатра пригубили вино. Лебедь вздохнул. Я без них, как без рук. Но вы меня понимаете. Слушай, ястреб, не надо тут театр бродячий устраивать! Император грохнул кулаком по столу, увидев, что ястреб Финист собирается отрицать очевидное. Финист пожал плечами. «Ладно», — успокоился лебедь, отпивая вина. «Я что хотел спросить? Как тебе белый?» «Мы скорбим», — склонили головы все трое. «Так вы не знаете», — удивился лебедь, усмехнулся. «Похоже, без этих двух стариков вы...» Просто хорошие, подающие надежды, но... Мальчишки. Ну, так тому и быть. А я уж обрадовался, что усажу твой сокаленок сзад на трон да поеду на берег моря. Год, год буду вино жрать, да на прибой смотреть. Эх, придется еще пахать. Вы же мне тут поломаете все. Как я в глаза драконам буду смотреть в круге перерождений? Троица красных переглянулась. «Ну, если вы не знаете, то знаете. Выжили белый и тот темный след. Или сумрак?» Трое вскочили, рты порозевали, но плюхнулись обратно, впились глазами в лицо императора. «Нет!» — император покачал головой. «Старики не выжили. Сведения от некроманта. Он в смерти разбирается». Глаза командиров потухли, головы повесили. «Чем я могу отблагодарить вас за службу вашу?» – спросил император. Он допил вино, поставил кубок и как-то неуловимо, но изменился. Из убитого горем старика стал императором. Финист качает головой. Лонос пожал плечами и тоже покачал головой. «Все, что нужно Красной Звезде, мы получили. Благодарим». Император упер взгляд в зверолюда. «Указ!» прорычал Корк. что вы признаете всех моих сородичей, людей моей расы, свободными. Так вот, о чем ты мечтаешь, зверолет. Мне следует готовиться к войне с этими зазнайками Ерикрава? Они мне не простят. Да и давно пора их по носу щелкнуть. Засели за своими теневыми грядами и плевать хотели на остальной мир. Это неправильно. Даже владыки, которых все считают темными, и то поучаствовали в этой войне со змеелюдами. Пусть и символически. А эти — вообще никак. Придется намекнуть им на наше недовольство их позиции и равнодушия. Мои приказчики издадут такое повеление. Нет. Все же слова твои я изменю. Всех признать неразумно. А вот зверы людей на моей земле под твоим началом тебе верных крепью признаю вероподданными империи, со всеми правами и обязанностями подданного императора. Мне тут болтающиеся без дела зверолюды без надобности. Заберешь указ, когда тебе будет удобно. А земля? Где ты будешь селить освобожденных?» Троица опять переглянулась. «Да, ребята. Похоже, старики и была ваша основа. Придется вам научиться жить без них». «И думать на несколько лет вперед», — качает главой император. «Если не выделить отдельно твоих родичей, хотя бы поначалу, неизбежны межрасовые конфликты. Зачем мне это?» «Позволите?» — Финист быстро раскатывает карту. Император не смог сдержать улыбки. Грустные улыбки, выбившие слезу. Эту карту прихватил из сокровищницы Белый Хвост, сын и наследник, утраченный и пока не обретенный вновь. Лебедь отвернулся, чтобы не показывать свои эмоции. Великий разрушительник романд бывший когда-то князем дома дракона, лишь обещал, что его, лебедя, мальчик вернется. Потеряв всех, кто был дорог, лебедь стал невыносимо тосковать по сыну, так похожему на мать на единственную женщину, которую смог полюбить лебедь. И ее он тоже схоронил. Это был ему урок от пауков. И его мальчик отомстил. Зарубил одного из демонов, ранил еще двух. Император наизусть знал запись боя. Не ту, которую смотрела вся империя земли вольных владык, а другую, сделанную инквизитором. «Ну что решили?» спросил он, когда услышал, что шушука не прекратилась. «Вот!» Палец потомка драконов указал на самый северный край диких земель. Туда, где владения империи заканчивались, а владения вольных еще не начинались. Когда-то там был крупный город, богатый, со своей магической школой, до потопа. Сейчас туда даже егеря не ходят. Этот широкий клин пустоши имел дурную славу и назывался «Проклятый северный предел». Почему? Удивился император. Старый любил север. Все мечтал о снеге и трескучих морозах. Пожал плечами Финист. Глупо! мотнул головой император. Достаточно далеко от людей! прорычал зверолют. Старый нам велел осваивать мир, добавил Лонос. А вот это мудро! кивнул император. Вся земля от всех порубежьев империи. До сих порубежья вольных владык, что мне не подвластны. От этой стылой реки до этих гор корона ледяной погибели. Хватит? Еще бы. Тут вдвое больше, чем у Дома Лебедя. Не жалко. Ничьи земли. Дикие пустоши. Проклятый северный предел. Сотни поколений будут осваивать этот кусок. Надеюсь, вы знаете, на что идете. На чье имя выписывать? Владимир Красное Солнышко! усмехнулся зверолет. Что это имя значит? Удивился император, взяв набор для письма. Для него это прозвучало набором звуков на незнакомом языке. Финист перевел, как владеющий миром красное светило. А! Громко! Ну, владыки мира и заката, тогда мы. «Владимир оставим так, как ты произнес, а красное светило так и запишем. Алый свет». «Ну, не западный же писать». «От нас это северо-восток. А кто из вас будет властителем?» Лонас, усмехаясь, отвернулся. Финист потупился, а зверолют сначала головой мотнул на своего друга, лишь потом понял, что надо было тоже потупить. «Ладно, дети мои, удачи вам пожелаю». «Но как властитель ты, ястреб, наследник Дома Дракона и Дома Сокола, должен будешь по первому зову выставить сотню конных латников. Уже через год это войско должно быть готово к бою. Понял?» «Легко», — ответил за ястреба зверолюд, вставая, опять повторив этот ритуал с резким кивком головы и щелчком каблуками. Ястреб пихнул его локтем, зашипев. Конному латнику в нагрузку идут стрелок и три щитоносца. Это полк со знаменем и обозом, магами, с ставкой, лагерем и осадным оборудованием. Лицо зверолюда вытянулось. Про пехоту и приблуды базара не было. — А ты с кем, пёс, я твоя морда собрался базарить? — отвесил подзатыльник корку Лонос. — С императором? — Сколько раз тебе старый говорил? «Фильтруй базар!» — добавил сквозь зубы ястреб, тоже щелкнул каблуками, потом поклонившись императору. «Мыслью, словом и мечом!» — гаркнули они хором, как-то ритуально, разом развернулись и пошли. Создав мельтешение и давку на выходе, не смогли выйти в клапан шатра плечом к плечу. «Мальчишки!» — покачал головой император. Но от его хандры не осталось и следа. «Мыслью, словом и мечом!» — вздохнул он. «Пусть, старец, воители, мать за вами присмотрят с небес!» И крикнул приказчика. «Надо возвращаться к рутине управления империей, раз уж воля сумасброда сокола свалила этот груз именно на плечи лебедя. И надеяться, что через десяток лет эти юноши станут, наконец, достойными мужами, и престол перейдет в надежные руки. Они захотят, заставим. Не единственного же сына загонять в постылившее ерму. «Рулевой, мышь! Зачем вы полезли под дыхание смерти?» Застонал молча император, когда свора придворных заполнила шатер. «Мне теперь с этим клубком змей одному бороться?» Взгляд императора зацепился за твердый, как алмаз взгляд инквизитора. И за его плечом знакомые глаза из-под черного капюшона. У лебедя посветлело перед глазами. Не один. Еще две опоры у трона. Черная и белая. Не один.